Глава третья. Мудрая мысль. На плазме курс пилотеса. Повторяя за инструктором, тяну связки паха, преодолевая болезненные ощущения. Борис против того, чтобы я ходила в общую группу в спортивном центре. У него бзик на моей культурной изоляции. Он очень серьезно относится к нашему кругу общения и боится, что слишком обывательские пошлые подружки могут испортить меня. Это утомляет, но не слишком принципиально для меня, и я не спорю. С ним вообще сложно спорить. Его невозможно переспорить. Как только у него заканчиваются доводы и аргументы, он прерывает разговор, уходя в свой долбанутый телефон, и никогда не возвращается к теме, ставя точку по умолчанию. И я уже сама, как ребенок, которому слишком многое запрещают, начала делать многие вещи тайком. Если он узнает, разнесет меня за инфантилизм и глупые протесты. Но я очень надеюсь, что мои косяки не столь принципиально, чтобы это вылилось во что-то более-менее серьезное, чем выговор и стандартная неделя игнора. Он все равно почти все время меня игнорирует, отдавая предпочтение телефону. Главное, чтобы не прилетело Илюшке. Тот еще не выработал иммунитет к игнору отца. Вообще-то Борис хороший отец. Внимательный, требовательный и любящий. Хотелось бы добавить мне. Но что такое любовь мужчины, я так до сих пор и не разобралась. Мой отец был всегда занят для меня. Борис тоже всегда занят. Но оба они утверждают, что очень меня любят. А других мужчин в моей жизни не было видимо их любовь выражается в заботе о семье, каждый же выражает ее по своему так я слишком примитивно борис зрело любовь это решение двух зрелых людей посвятить себя друг другу я посвящаю как могу и он посвящает как может он заботится о том, чтобы наша семья повышала свой уровень. Иногда, когда я смотрю в зеркало, мне хочется побиться своей красивой, ухоженной головой о стену. Ну а в целом все прекрасно. У нас показательно успешная семья, высокопоставленные друзья и прекрасный сын. Наш доход растет. Время – деньги. Но, видимо, лично я стою не так уж и много, потому что времени на меня нет. А рост дохода – никак совершенно никак не отражается на уровне моей удовлетворенности. Но это все, конечно, потому, что я глупая девочка и не смотрю в будущее. Но как же быть с настоящим? Падаю на спину, разглядывая себя в зеркальный потолок. Для чего я так убиваюсь над фигурой, если секс у нас всегда в темноте и наскоро, чтобы Борис мог расслабиться и работать спокойно дальше? А, ну да... Идеальная форма жены – лицо и показатель респектабельности мужа. Швыряю полотенце, лежащее в изголовье, в стену. Я, честно сказать, хреновая жена. Мне кажется, я начинаю презирать своего горячо любимого когда-то мужа. Во время его убедительных монологов в моей голове все чаще высвечивается неоновыми буквами это ужасно позорное слово «развод». Но в наших семьях не разводятся. «Ничто изнутри не должно затронуть репутацию семьи. Бунтарка из меня посредственная. Бунтарка из меня посредственная. Никогда я не решусь на развод, пытаясь вспомнить, было ли у нас когда-нибудь по-другому. Было. Когда я, восемнадцатилетняя дурочка, боялась и слова сказать против, заглядывая ему в рот. Такое себе, другое». Слышу смех сына в соседней комнате, а это значит, происходит нечто, что наверняка расстроит отца. Веселый смех – это первый признак. «Катюш!» – кричу я. – «Вы точно учите французский?» «Точно!» Прошлая гувернантка была уволена месяц назад за несоответствие нашему уровню. К Екатерине он тоже отнесся отрицательно, но это была одна из моих редчайших побед. «Мой будильник на фитнес-браслете пиликает восемь часов». Борис очень пунктуален. Быстро убираю в гостиной за собой, забегаю на пять минут в душ и иду в детскую. Илья, валяясь на коврике вместе с Катей, смотрит французские мультики. «Кать, да ты что? Убери телефон немедленно! У вас урок французского. Если Борис увидит телефон... Никаких гаджетов! Ты же знаешь!» «Виктория Алексеевна, ему шесть» учит язык по мультикам это самое то мамочка складывает илюша умоляюще свои маленькие пальчики пожалуйста я не скажу папе в окно вижу как во двор заезжает гелик мужа быстренько за стол командую я нервно илюшка сдружился с катей и я очень боюсь что борис уволит и ее быстро убираю с пола пару игрушек и бросаю им на стол пропись по французскому дверь Открывается. Привет. Выхожу его встречать. Да, да, конечно. Через сколько? Смотрит на часы, разговаривая по гарнитуре. Обязательно перезвоню. Нажимает кнопку, скидывая вызов. Добрый вечер. Еще раз пытаюсь я, но он поднимает вверх палец, прося подождать. Вторая линия, как обычно. Андрей Семенович, это Борис. Да. «Хм, ясно, ясно». И мне все ясно. Ухожу в столовую накрывать ужин. Переодевшись, он сначала заглядывает в комнату сына, о чем-то строго разговаривает с Катей, а потом заходит ко мне. Я разогреваю ему плов. «У тебя был свободен весь день, Тори, и ты не можешь вовремя мне подать ужин, чтобы я пришел и сразу сел за стол? Ты же знаешь, что...» Мысленно выключаю звук, молча игнорируя этот выпад. «Как прошел твой день, дорогая?» Переключается он, когда я наконец-то сервирую ему ужин и сажусь напротив со стаканом йогурта. В раздумьях. «Ну давай, спроси меня, о чем я думала, и что меня беспокоит, пожалуйста». Женщине думать нужно только над мыслью, полученной из приличного источника, иначе она начинает думать глупости. «Каков источник?» У меня очень красивый муж. У него очень интеллигентное породистое лицо, красивые зеленые глаза, умный пронзительный взгляд, прямой нос, идеально очерченные губы, белоснежные, отполированные у лучшего стоматолога зубы. Но как же сложно его любить, ежедневно слушая, что выходит из этого рта. А когда-то он казался мне самым умным из мужчин. Ты не спрашиваешь, как прошел мой. Почему? Борь, вздыхаю я уныло. Борис, поправляет он с ноткой недовольства. Борис, ты скучал по мне? Не понял вопрос. Ты же знаешь мой график и ритм. А я тоже не скучала, вдруг осознаю я. Его возвращение домой приносит все больше нервотрепки и напряжения, чем радости. Дорогой. Отставляю я в сторону йогурт. Меня надо спасти от разочарования прямо сейчас. Поцелуй меня. Я ем. Поцелую тебя, когда ляжем в кровать. У всего, Тори, должна быть уместность. Чтобы лечь в кровать, должен же быть повод, Борис. Этого нужно захотеть. Ты опять настроена скандалить? В таком случае мне жаль, что ты не оценила времени, которое я выделил на разговор с тобой. Можешь пойти и подумать об этом. Вот тебе подходящая мысль. Ну что ж, пойду подумаю. Швыряю опять с чувством полотенца. Эту мудрую мысль.